21. Конвоир провел Александра через галерею между административным зданием и изолятором временного содержания. Пока открывали решетку, перегораживающую этот длинный коридор, Сашу заставили повернуться лицом к стене. Потом повели дальше, спустились по лестнице и, наконец, впихнули в маленькую камеру. За ним с слезгом захлопнули тяжелую железную дверь. Свет падал из крохотного окошка под потолком, зарешеченного двойной решеткой. В камере стояла жесткая железная койка, наподобие больничной, и цинковое ведро в углу, которое, похоже, использовалось вместо унитаза. Больше ничего в крошечном помещении не имелось. В воздухе стоял запах хлорки. То, что Сашу поместили в одиночную камеру, наверное, было и к лучшему, потому что Лебедеву совсем не хотелось общаться с другими арестантами. Он даже плохо представлял, о чем бы смог говорить с ними. Сидя в камере левидев невольно вспоминал все страшные легенды, рассказываемые про этот большой дом. В 90-х читал он даже такую байку, что якобы, когда строили этот дом в 1932 то специально для отделки цокольного этажа использовали гранитные надгробные плиты с монастырских могил для того, чтобы создать соответствующую защитную энергетику. И вроде бы из-за этого в блокаду ни один снаряд и ни одна бомба в это здание не попали. Была и другая версия, что на верхних этажах держали пленных немецких офицеров, и потому фашисты, которые знали от своей разведки о таком живом щите, по зданию не стреляли и не бомбили его. А еще Александр читал, что людей здесь расстреливали в глубоких подвалах, а потом размалывали трупы мощными электрическими мясорубками и спускали кровавую кашу прямо в него. Слышал он и легенду, что кабинеты следователей были оборудованы специальными пыточными шкафами, Только вот у на в кабинете никакого шкафа не имелось. А еще Александр вспомнил, что Литейный с 1918 и до 1944 назывался «Проспект имени Володарского». Время шло медленно. Иногда Александр слышал шаги конвоиров за дверью и какие-то отдаленные окрики в коридорах. Учитывая репутацию заведения, он все ждал, когда же его придут прессовать. Наручные часы у него тоже отобрали – потому он не знал, сколько точно прошло времени после допроса, но, по ощущениям, прошло уже часа четыре, наверное. А никто к нему не приходил, и ни еды, ни воды ему не приносили. Он все собирался справить малую нужду в ведро, но терпел до последнего, потому что на ведре не имелось никакой крышки, и моча начала бы вонять. Сидя в камере, Александр думал о том, что если даже его расстреляют или насмерть замучают, то все равно не зря он здесь пропадет. План «Барбаросса» во всей красе уже стал известен высшему руководству страны, а значит, какие-то меры принять успеют, и война пойдет по другому сценарию. Александр верил, что теперь советских людей в предстоящей войне с фашистами погибнет меньше. А вот насколько меньше, это уже зависит от того же Жукова и прочих руководителей. Конечно, не успел он еще рассказать очень многое из того, что хотел бы и мог сообщить о будущем. Не рассказал пока даже о немецком плане ОСТ, которым предусматривалось принудительно переселить не только из оккупированных территорий Советского Союза, но и из Польши, до 85% всего населения в Сибирь. Не успел победить про бесчеловечное обращение немцев с военнопленными красноармейцами и о лагерях смерти. Не написал еще подробности про проект «Манхэттен». Да имена наших специалистов, способных создать ядерное оружие и хорошие ракеты, пока не назвал. Но он не сомневался – что и предоставленная на данный момент информацией, ему удалось немного столкнуть беспощадное колесо истории в сторону. Да и прожил он уже свой век. Так что Александр почти что усмирился со своей новой участью жертвы кровавой гибни, когда вдруг железная дверь камеры открылась, скрипнув толстыми приваренными петлями. И конвейер прокричал «Лебедев, с вещами на выход!». Он взял с единственную свою вещь, которую не отобрали – Летний, белого цвета, хлопчатого-бумажный форменный китель командира краснофлотца и пошел за конвоиром. Сперва он подумал, что его снова ведут на допрос, но когда опять прошли через галерею в само административное здание, то повернули в другую сторону и, пройдя длинной чередой коридоров и лестниц, вместе с конвоиром оказались в незнакомом и довольно большом кабинете явно какого-то начальника. Введя его в кабинет, конвоир мгновенно ушел, А Саша узнал своего дядю Игоря, который тут же обнял его и сказал, улыбаясь. «А вот и наш арестант нашелся. Благодари Саша, Николая Степановича, что так быстро тебя отыскал и выпустил». Только тут Александр заметил еще одного человека, и, как он понял, хозяина кабинета, плотного лысеющего брюнета, одетого по форме с одним большим ромбом на петлицах, что соответствовало званию майора государственной безопасности. Лебедев, конечно, сразу поблагодарил майора ГБ, специальное звание которого соответствовало целому комбригу. Тот в ответ улыбнулся, пожал Александру руку и протянул ему большой бумажный сверток, развернув который. Саша нашел свой ремень, фуражку, часы, документы, ключи от квартиры, шнурки и даже кошелек с деньгами. Ничего чекисты не украли. Когда Александр привел себя в порядок, они с дядей, получив от Николая Степановича бумажный пропуск, вышли из зловещего здания, и пошли пешком по набережной в сторону Адмиралтейства. Дядя, пока ждал освобождения племенника, отпустил водителя вместе с машиной на обед. «По пути, — Игорь рассказал Саше, — утром, когда тебя взяли, и ты на службу не пришел вовремя, я начал опрашивать Карул, не видел ли кто-нибудь тебя. И мне сообщили краснофлотцы из патруля, что увезли какого-то лейтенанта на черной машине прямо от входа в штаб флота». «Ну, и стал всех обзванивать, конечно, кого знаю из этого большого дома. А кто еще, кроме них, людей на черных машинах среди бела дня увозит?» «Я сразу понял, что они тебя прихватили. Вот только зачем, почему и в какой отдел отправили, не знал. Тут-то мне и взялся помочь Николай Степанович, мой двоюродный Шурин, то есть двоюродный брат моей супруги. Он заместитель начальника контрразведки, между прочим. А отец твой, когда от Жданова приехал и узнал, что произошло...» Словно сбеленился и начал по всем большим начальникам сразу звонить. В НКВД звонил, в прокуратуру и даже в Москву какому-то начальнику из контрразведки. Кричал, что, мол, наградить тебя надо за принесенные разведывательные сведения особой важности, а не дело на пустом месте шить. Так что отпустили бы тебя по-любому, только пока эти большие начальники запросы бы посылали, ты бы в камере еще сутки другие просидел. И всякое могло бы случиться». А так, родственник мой довольно быстро тебя вызволил. За что ему, конечно, огромное спасибо. доказательства у следователя, как обычно, нету. Просто молодой, на анонимку реагирует. Карьеру сделать желает, понимаешь ли. А знаешь, дядя, мутная какая-то история получается с этой анонимкой. Следователь Сушилин предъявлял мне немного немало пособничество контрабандистов. И, мол, я их ликвидировал, чтобы не настучали на меня, что я финский и немецкий шпион. «Какое-то странное обвинение. Во-первых, это Мичман Полежаев их застрелил из пулемета, а не я. Во-вторых, непонятно, откуда следователь вообще про финских контрабандистов узнал. А тем более, откуда у них сведения, если я никому из экипажа моторки не сказал, что это контрабандисты были. Хотя я сам и догадался, потому что, когда трупы пошел осматривать на предмет документов, нашел их тайный склад на барже», — поделился Александр. «Игорь высказал свое мнение». Тут одно из двух имеет место. Либо кто-то из экипажа моторки действительно был связан с этими контрабандистами, а когда контрразведка начала его трясти, он и настучал, чтобы от себя отвести обвинение и стрелки перевести на тебя. Либо кто-то из экипажа эсминца с ними был связан и настучал на тебя, опять же, чтобы с себя подозрения снять. — И как же это установить? — спросил Александр. — Установить можно. Вот скажи, а ты сам кого подозреваешь? — проговорил Игорь. «Я думаю, что начальник радиорубки настучал, потому что он, во-первых, почему-то не спал, когда я среди ночи вернулся на корабль после рейда на моторке, хотя вахта не его была. А во-вторых, только он и видел, как я передавал Малевскому люгер и финские деньги. Да и пакеты с документами я Малевскому передал, а не начальнику радиорубки, как тот настаивал. А Сушилин об этом эпизоде спрашивал, значит, точно радист всему причиной», — сказал левидев «Тогда немного сходится». «Откуда радист мог узнать про перестрелку на барже?» — произнес дядя. «Он мог слышать, когда я Малевскому про перестрелку с неизвестными рассказывал», — пояснил Саша. «Или же кто-то из экипажа моторки был его сообщником и рассказал ему про эту перестрелку», — сказал Игорь. «Нет, точно стукач — это радист, старший лейтенант Ашот Акопович Габарян, потому что любой на моторке знал, что это именно Полежаев из пулемета стрелял». «А еще я точно вспомнил, что, рассказывая Малевскому про инцидент, забыл тогда сразу упомянуть, что Полежаев Финов убил. Я сказал дословно так. На полузатопленной барже состоялась перестрелка с тремя неизвестными лицами, все трое ликвидированы. А Габарян поблизости околачивался и мог легко подслушать», — уточнил Лебедев. «Тогда нужно последить за этим старлеем, чтобы с поличным его взять. Похоже, что он сам и был подельником контрабандистов, раз знал про них». «А когда про перестрелку на притопленной барже услышал твой разговор с Малевским, то понял, что застрелили именно их, и на тебя подумал. Может, отомстить хотел таким образом? Подумаем, как бы нам организовать за этим радистом слежку», — проговорил дядя. «Так я могу на эсмине вернуться и попробовать вывести этого радиста стукача на чистую воду, например, каюту его обыскать. Не хочу просто так спускать этому гаду то дерьмо, в которое он меня окунул», — предложил Лебедев. «А это неплохая мысль. Я тогда организую для Якова Свердлова новое разведывательное задание», — одобрил дядя. Пока разговаривали и шли по набережной, Лебедев оглядывал знакомый пейзаж красивейшей городской панорамы. Сразу бросалось в глаза, что крейсера «Аврора» на привычном месте не было. Его поставят там только в 48-м. А пока «Аврора» являлась учебным кораблем и находилась в Орониенбауме. Шпиль Петропавловской крепости выглядел тусклым и не блестел. Ограда летнего сада оказалась обшарпанной с облезшей краской. На самой набережной никакого плотного потока транспорта не наблюдалось. Они пошли мимо Марсового поля, которое с 1918 по 1944 называлось «Площадь жертв революции» и вышли на Миллионную, которая в 1941-м звалась улицей Халтурина в честь какого-то народовольца. Там по дороге перекусили в первой попавшейся пирожковой. Впрочем, пирожки в ней оказались довольно вкусными. Потом, подкрепившись и запив пирожки чаем, дошли до Эрмитажа. В 1934 году его выкрасили масляной краской в оранжевый цвет, потом усмотрелся дворец весьма странно. Наконец, около четырех, отмахав пешком километр три, Лебедев и его дядя добрались до штаба флота и поднялись в кабинет начальника разведывательного отдела. В приемной, которая в предыдущие дни пустовала, на этот раз находилось несколько посетителей. На своем месте имелась и секретарша, довольно молодая шатенка, которую раньше Лебедев не видел. Правда, он и служил в разведке всего лишь третий день, и никого из новых коллег, кроме дяди, еще и не знал. А их было немало. Вообще, разведывательный отдел штаба флота, Рош представлял собой довольно большую контору, занимающую несколько просторных кабинетов в здании Адмиралтейства и обладающую весьма значительной материальной частью. РОЖ организовался в более или менее нормальном виде только в 1940 по итогам войны с Финляндией, во время которой предыдущая разведструктура флота показала себя весьма неважно. Разведка действовала в отрыве от боевых задач, ставящихся как перед флотом в целом, так и перед отдельными соединениями. Разведданные в мирное время никак не систематизировались, не хранились и не анализировались. Потому подготовка операции не могла быть эффективной ведь не имелось даже регулярных разведывательных сводок. Теперь же, когда старую разведывательную структуру преобразовали, у отдела «Болтфлота» имелось целых три отделения. Общее, которое занималось агентурной разведкой и организационными вопросами. Отделение радиоразведки, которое занималось радиоперехватом и пеленгацией. Причем у этого отдела имелся собственный береговой отряд и пять пунктов радиопеленгации – а также радиоузел особого назначения. И отделение шифровально-дешифровальное вместе со службой переводов и канцелярией. Начальнику РОВ также подчинялась служба авиационной разведки флота, а еще служба наблюдения за перемещениями кораблей, самолетов и соединений потенциальных противников. Оперативные разведывательные сведения собирались ежедневно по мере обычных перемещений флота. Радисты с кораблей слали шифрограммы об изменениях обстановки и о замеченных кораблях. Потому особых планов оперативной разведки и не имелось. Она производилась в рамках дозорной деятельности флота. Для вскрытия и перемещения кораблей, самолетов и группировок потенциальных противников, в качестве которых рассматривались Германия и Финляндия, использовалась информация радиоперехватов и средств наблюдения флота, береговых служб и ПВО. На агентурном направлении особых успехов до сих пор не отмечалось. Если не считать нескольких завербованных финских рыбаков, пары моряков торгового флота Швеции, до одного немецкого их смена, никаких особенных штирлицев у флотской разведки на самом деле не имелось. Все понимали, что создание полноценной разведывательной агентурной сети возможно лишь за долгие годы. И тут такая невероятная удача. Совершенно неожиданно флотская разведка вышла на антифашистскую организацию «Красный Септет», и получила важнейшие стратегические сведения. Но это не обсуждалось, потому что разные отделения между собой не пересекались. Не имелось пока и специализированного аналитического центра, как не имелось и должности аналитиков. поэтому такую функцию выполнял сам начальник разведотдела собственной персоной. Все было засекречено, а поток данных шел лично к начальнику РОЖ и уже от него военный совет флота. А важные сведения, добытые разведкой флота, регулярно отправлялись в Москву в виде сводок для наркоматов МФ и Генштаба. И начальники соответствующих отделений и служб ежедневно докладывали Игорю Добрынину все добытые за сутки сведения. Обычно делалось это утром, но сегодня начало докладов было назначено как раз на 16.00. Потому в приемной и собрались несколько командиров, незнакомых Александру. И каждый из них держал папку с документами. Вот наш новый молодой сотрудник Александр Лебедев. Представил его дядя собравшимся. Все дружно повернули к нему головы, и дядя по очереди представил собравшихся. Валерий Иванович Савельев, начальник отделения радиослужбы. Василий Михайлович Агдамов, начальник шифровально-дешифровального отделения. Анатолий Евгеньевич Орлов, мой заместитель по общей разведке. Дмитрий Сергеевич Богданов, начальник авиационной разведки. Андрей Григорьевич Петровский начальник службы наблюдения, ну и моя секретарша Любочка.